К вечеру 7 сентября переправа войск через Дон была полностью завершена. Полковые соединения сразу же заняли свои боевые места, в том числе и засадный полк, расположившийся скрытно в Зеленой Дубраве. Все было подготовлено на случай внезапного нападения ордынцев, но они пока не появлялись. Вместе с Боброком и Бринком великий князь скакал с одного конца Куликова поля на другой вдоль войсковых построений, придирчиво проверяя расположение полков, а также обеспечение их всем необходимым. В большом полку он распорядился передвинуть из задних рядов вперед к великокняжескому стягу, Владимирскую, Можайскую и Суздальскую дружины, а к полку левой руки добавить еще Серпуховское и Боровское пешие ополчения. У мостов через Дон была поставлена только что прибывшая сторожа Родиона Ржевского, которой было строго приказано в случае появления стыла сегодня или завтра войск Егайло и Олега Рязанского. Немедленно рубить канаты на плавных мостов, лишив их возможности быстрой переправы. Заглянул великий князь и во многие кашеварни. Их было достаточно. В больших котлах варились мясные щи и пшённая каша с маслом. Князь распорядился наварить еды с запасом. Ратники должны быть хорошо накормлены сегодня, И сытно позавтракать утром следующего дня. Им надо набраться сил. Не забыл князь и бочки с водой, которые стояли повсюду в гуще боевых порядков. Проверил также наличие на повозках чистых и длинных холщовых тряпиц для перевязки раненых. «А мази, всякие и другие целебные снадобья есть у лекарей?» — спросил он у Бринка. — Есть, заготовили много, — отозвался Бренг. Так, — одобрил князь, и обратился уже к Боброку. — А в засадном как? Все сделано? — Там князь Владимир Андреевич хлопочет, — ответил Боброк. — Бочки с водой, жбаны, черпаки и все другое засадники сразу взяли с собой. А для подвоза горячей пищи? Отсюда я оставил Ерему с ратниками. Ее тут сварят, а как стемнеет, повезут в Дубраву на повозках. огни я запретил там жечь, как бы дыма не унюхали. — Сие разумно, — согласился князь. Вечерело. Солнце уже упало за лес, раскинувшийся за непрядвой, когда князь и его спутники направились к большому полку. На полдороге их встретил воевода Семен Мелик с двумя всадниками. Князь придержал коня. Отвесив поклон, Мелик сообщил. Ордынский манглай появился. Манглай — авангард главных сил у ордынских войск. Иногда манглай имел впереди сторожевой отряд, караул. Он на мою сторожу наткнулся. Мы шуганули его стрелами. Ордынцы отошли к Красному холму и начали там возводить златоверхий шатер, как видно, для хана. Стало быть, и главные их силы вот-вот подойдут. — Ага, появились, не запылились, — проговорил князь и усмехнулся. — Опоздал ты, хитроумный мамай, опоздал. Переправу-то мы уже завершили. И путь тебе к твоим союзникам перекрыли. Поглядим, чего делать станешь. Князь на минуту задумался, потом обратился к Мелику. — Ты, Семен, свою сторожу расставь перед передовым полком. Вон там, на гребне лощины. Сидите тихо, глядите в оба. Чуть ордынцы в ночи затормошаться, сразу мне знак подай. А утром Присоединяй своих воинов к передовому полку. Мелик ускакал, отлучился и Брянк по неотложным делам, которых было еще много, а князь с Боброком решили проехать в передовой полк, посмотреть, все ли там ладно. Тут тоже повсюду горели костры, и по рядам уже развозили в казанках горячую пищу. Князь Дмитрий и Владимир Друцкий и коломенские воеводы Николай Вильяминов приветствовали великого князя и сообщили о боевой готовности полка. Они пригласили приехавших отведать ратных щец, и те не отказались. У одной из повозок, на которой чернела брюхатая бочка с водой, наш бан положили доску, получилось нечто вроде стола. Все пятеро уселись вокруг, кашевары положили перед ними деревянные ложки и поставили деревянные же миски с дымящимися щами. Младший друцкий поторопился, хватил щей, не остудив, и обжегся. — Ох, дьявол! Горяченько! — едва проговорил он онемевшими он губами. — А ты, княже, дуй! — посоветовал насмешливо Боброк. — Спешка при ловле блох хороша а тут щи горячие, они уважение к себе требуют. Все дружно засмеялись, а Друдский так старательно теперь дул в ложку, что почти половина ее содержимого разлеталась радужными брызгами. Насытившись, великие князь и воеводы Боброк поблагодарили хозяев, попрощались и поехали дальше. Стемнело, когда они миновали цепочку сторожей мелика, куда тоже умудрились уже доставить ратникам горячую пищу, и выехали на гребень небольшого холма, лежавшего между двумя враждебными лагерями. Под высоким звездным южным небом отходил ко сну необъятный мир. Утихли кулики, спрятались в траве неугомонные порыжевшие к осени кузнечики исчезли столбики свистунов сусликов глубоко в норы ушли полевые мыши и зубастые хорьки в уютных логовищах пригрелись степные звери а у озер стекляшек замолкли стаи перелетных птиц было еще тепло но осень уже брала свое Из лощины оврагов легким серым пухом наползал туман. Сдерживая похрапывающих коней, безмолвные, как затихшие вокруг степь, маячили на фоне светлого неба великий князь и боброк. Как два недремлющих стража, они чутко вслушивались в душную неспокойную тишину, словно она уже сегодня таила в себе зловещие звуки завтрашнего боя. Великий князь вглядывался во тьму, и еще, еще раз мысленно представляя возможный исход будущего сражения. Отвечая ходу своих мыслей, он негромко сказал, — Мой брат Владимир храбр и усерден зело, до да горяч". Может, не вовремя поднять засадный полк? Поспешить может? На тебя все надежды, Дмитрий Михайлович. Коль не сумеешь уловить нужный час, все сгинем. Боброк толкнул коня вперед и неожиданно против обычая положил руку на плечо князя. Дмитрий Иванович заметил, рука старого воеводы вздрагивала. «Княже Дмитрий, у ваш старика произнес тихо боброк с проникновенной не присущей ему нежностью пошли меня в передовой полк а сам пойди в засадный аль ступай к большому полку воевода остановился и закончил дрогнувшим голосом коль сразят тебя нам победы не видать ты корень и стержень всем делам нашим у ваш старого Князь крепко сжал руку воеводы. «Спасибо, Михалыч!» — ласково, но твердо сказал он. «Но ты ведь знаешь. Слова и дела мои завсегда едины были. Ты, Михалыч, почитай, уже тридцать лет воеводишь. Многоопытен в ратных делах. Молви напрямик. Коль стану на задах прятаться, могу я клич подать воинам? Вперед, други, умрем!» а не посрамим земли русской. Боброк опустил голову и шумно вздохнул. Твоя правда, княжа, ну тот -то же. Оба снова умолкли, погруженные в свои размышления. Затем великий князь, как бы возвращаясь к началу разговора, произнес. — А коль меня не станет, приказ мой тебе, воевода. Руби поганых всех до единого, сколь сил хватит. Руби беспощадно, дабы навечно заказать им путь к нашей земле. Оба опять помолчали, прислушались. Глухой, неспокойный гул доносился из ордынского стана. Там, видно, подошли главные силы мамая. Боброк наклонил ухо в русскую сторону. Оттуда не было слышно ни одного звука. Лишь далекими свечками мерцали в легком тумане лагерные костры. Это была добрая примета. Боброк слез с коня, приник к земле и затих. Потом медленно поднялся и незаметно смахнул слезу. «Победу чую, княже! Одначе тяжко стонет земля!» Много костей русских поляжет на всем поле Куликовым. Князь верил вещим словам старого воевода. Он несколько минут перебирал в руках поводья, затем строго произнес. Без жертв, Михалыч, большие дела не деются. Слава земли родной всегда умножалась кровью лучших ее сынов. Ерема уже давно отправил с ратниками повозки, с казанами горячей пищи в засадный полк. А сам, как было велено, остался с двумя воинами ожидать воеводу Боброка. Ему не сиделось на месте. Не страх перед завтрашним днем, а щемящее чувство одиночества и смутного беспокойства, словно камень давила его грудь. Тысячу раз задавал он себе вопрос, куда могла деваться Алена, и столько же раз не получал ответа. «Сколько людей вокруг, а весточку о ней, хоть бы махонькую, никто не подаст», — с тоской думал Ерема, бродя от костра к костру. «В лагере мало еще кто спал». Ратники, плотно поевшие и отстоявшие короткий молебен, во славу победы, теперь перед сном отдыхали. Иные занялись своими мелкими делами, кто оттачивал меч, кто чинил обувь. А многие собирались у костров послушать занятные байки бывалых людей. Кузнец Васюк, с подчеркнуто серьезным лицом, подбрасывая в огонь сухие коренья, не спеша продолжал под смех слушателей рассказ про попа. Да, а поп тот, страсть какой дотошный был! Все на прихожан пошумливал, к Христову слову исправно их преклонял, да поучал, какой в церкви порядок должен блюстись по закону Божию. Творите все так, как аз творю. Но людям чего, попу видней? Поп крестится, и прихожане крестятся, Поп поклон до земли, и они тоже. Вот раз возьми, да и случись беда злодейка, Попал попу в лапоть, уголек скодило. Эх, как начал он тут взбрыкивать, Чисто жеребчик годовалый. А люди, как велено, тоже от папа не отстают. И пошла кутерьма. Громкий смех прервал рассказчика, но Васюк не смеялся, только глаза его лукаво поблескивали. С невозмутимо серьезным лицом он закончил. Да, сказывали, одна старуха так поспешала за попом, аж под ней место на земле взмокрело. Снова взрыв смеха. Гаготавший громче всех гридя увидел Ерему, обрадовался и сказал сквозь смех. «Прилипай к нашему огню! Тут дядя Васюк животы нам надрывает!» «Не досуг, гридя не досуг!» — отозвался Ерема и отошел в сторону. Ему никак не хотелось, чтобы его опять начали расспрашивать об Алене. От другого костра до него донесся чей-то хрипловатый голос. Скулемать-то рубаху мужу баба с грехом пополам скулемала, а дыру для головы проделать не додумалась. Мужик ее рубаху-то пялит на кубырь, а она не того, хоть тресни. Тут баба и докумекала, как горю подсобить. Взяла дубину, Да и давай мужика по голове дубасить глядь драта в рубахе и показалось а мужик то чего же полюбопытствовал кто-то мужик с хитрицой произнес рассказчик и подмигнул Мужик сердешный копыта врозь да и помер едва стих смех как кто-то с ехидцей загадал загадку после семи лет, «Чего с козой будет?» Все примолкли. «Что же в самом деле будет с козой после семи лет?» Ерема знал нехитрую отгадку. Просто козе пойдет восьмой год. Он и сам мог бы рассказать с десяток забавных байк Но сейчас ему было не до смешного. Неподалеку в свете огня Ерема увидел пожилого строгого ратника. Он стоял на коленях лицом к востоку и горячо молился. Еремов вспомнил, завтра суббота, Рождество Богородицы, надо бы помолиться. Ерема вздохнул и присел у одной из повозок, прислонившись спиной к колесу, молитвы никак не шли на ум. Далеко-далеко на западе отдавал неясным светом кусочек неба но над головой оно было черным, как деготь. Звезды, яркие и четкие, переливались скачущими искорками. Казалось, вот-вот они рассыплются на мелкие огненные крошки и дождем упадут на землю. Ерема присмотрелся было к одной более крупной звездочке, но она вдруг сорвалась с места и, оставляя на небе гаснущую ниточку света, пропала во тьме. Должно помер кто-то, — подумал он. Может, в скорости и моя звездочка так-то закатится. Слово «звездочка» опять навело Ерему на воспоминания об Алене, и он шумно вздохнул. Было времечко, когда они вместе отыскивали на небе каждый свою звездочку. Один раз даже спор вышел. Ерёма выбрал себе самую крупную звезду, а Алёна заявила, что уже давно за ней приглядывает. Он дурень спорить тогда стал. До да ныне он отдал бы ей не то, что одну звездочку, а всё небо со всеми звездами. Эге, да тут никак Ерёма. Раздался вдруг откуда-то из-под повозки голос Пересвета. «Зачем ночь тревожишь вздохами, добрый молодец?» Ерема вздрогнул от неожиданности и заглянул под повозку. Пересвет лежал по ту сторону ее, и на его широком добродушном лице в отсвете костров играла усмешка. «Опять ты!» И в тоне Еремы Прозвучало не то досада, не то раздражение. Ты, Ерема, сердце-то на меня не держи. Нам делить с тобой нечего. Пересвет выбрался из-под повозки, сел рядом с Еремой и произнес все так же с улыбкой. Все серчаешь. Но ну и ты же ты парень. Может, нам завтра на том свете встреча выйдет а мы и там сцепимся. Ведь Господь, поди, осерчает на нас за сие, да и прогонит к дьяволу в пекло. Так ли, брат Аслябя? Аслябя не ответил. Посапывая носом, он уже спал. Ерема примирительно махнул рукой. А ну тебя! Он отвернулся и после некоторого молчания спросил. А утопленник, коего я из воды вытянул, жив? живёхоник, и шерсть уже обсохла. Ишь, бесенок, живуч, — крутнул головой Ерема, — поди, ни одного ардынца укокошит. Алена начала уже было дремать, когда голос Еремы сразу вспружинил тело, мигом прогнал сон. Она схватилась онемевшими руками за колесо, прижалась пылающим лицом к холодной шершавой спице. От ее обычной сдержанности по отношению к Ереме теперь уже мало что осталось. Теперь ее сердце рвалось к нему, стучало гулко и часто, словно там в груди кто-то ковал раскаленное железо. С ее губ уже готово было сорваться родное, и ласковое слово, но огромным усилием воли она сдержала себя благоразумие и на этот раз не покинуло ее именно сейчас накануне великого дня она не хотела, чтобы открылась мнимая принадлежность ее к мужскому полу. вот ежели бы монахи к которым она успела привязаться всей душой Провалились бы куда-нибудь, хоть на одну минуту, и она осталась бы вдвоем с Еремой. Вот тогда бы... А чего тогда остановила она сама себя? Ведь Ерема заорет на всю округу. Алена, моя Алена. Да и как его уговоришь не раскрывать ее секрета? Он сразу же воспротивится посылать ее под ордынские стрелы. И все кончится, как у тех девок-кошеварни. И Алена осталась неподвижной, по-прежнему прижимаясь к колесу. А Ерема уже совсем по-дружески спросил Пересвета. — У тебя жена-то есть? Он подсознательно действовал по пословице. У кого что болит, тот о том и говорит. — Я парень-монах. — ответил Пересвет. — Чужих, ежели муж зевка даст, не таю, ласкаю, а своей нету, не положено. А у меня в деревне невеста осталась. Аленой звать, доверительно наклонившись к Пересвету, сказал Ерема и добавил с восхищением. — Ух, ягоза! — Добра, — осведомился монах. Добрей хоть весь свет обыщи не сыщешь, с жаром ответил Ерема блаженно улыбаясь. Пересвет решил его подзадорить. Пока ты парень возвернешься домой, твоя Алена себе чернобрового найдет. Девки-то не любят долго ждать своих женихов, сразу хватают чужих. Не, повертел головой Ерема. И уверенно ухмыльнулся. Она рыжих любит. Да вот беда, монах, пропала моя Алена. Как пропала? А так. Как похоронила отца, так и ушла из деревни не весь куда. Вот оно как. Может, она тут с нами на ордынцев собралась? Приглядывался уж, да нигде не приметил. — Вот не задача, участливо проговорил Пересвет. — Может, Алексея разбудить? Он, кажись, из ваших мест. А вось слыхал чего про твою, Алену? — Не надоть, Чего молец может разуметь в таком деле? Ерема лег на спину, глубоко вздохнул. Своим добрым сердцем Пересвет учуял, какое большое... А духотворенное чувство охватило Ерему, и как тяжко переживает он разлуку с любимой. Вижу, как ты, парень, маешься, проговорил он сочувственно. От того и тоска твоя безысходная, да и лютуешь от того ж. Не от той злости и на меня, как копчик накидывался. Пересвет устремил взгляд в темноту произнес, как бы никому к не обращаясь. — Эх, бабы, бабы, как вы есть сотворены из ребра Адамова, так видно, с той поры и притаилась хворь по вас под ребрами у мужиков. И какая прилипчивая хворь-то! Но тебе ни огнем ее не спалить, ни водой не залить. К повозке подскочил запыхавшийся ратник, громко крикнул. — Ерема, ты тут? И куда ты пропал? К воеводе давай немедля. Ерема быстро поднялся, отряхнул одежду, поправил меч, сказал наскоро. — Ну, прощавай, монах. Алена встрепенулась: Вот сейчас он уйдет. Вот сейчас оборвется ниточка незримой связи ее с любимым. Он опять потеряется в этом скопище людей. А вдруг он уходит навсегда? И Алена не выдержала. Она вскочила, ласточкой облетела вокруг повозки и, задыхаясь, шепнула в темноту. «Еремушка — Еремушка! Пересвет перехватил ее за руку. — Ты чего, малец? Ай, приснилось дурное. Алена не отвечала, устремив взгляд в темноту поглотившую Ерёму. Потом она упала на то место, где он только что сидел, и дала волю слезам. Пересвет встал и, взяв её на руки, поотечески уложил на прежнее место. Никак простыл мальчонка. Либо после купания лихоманка его схватила, озабоченно бормотал он, прикладывая ладонь к горячему лбу Алёны. Алена долго лежала неподвижно, уткнувшись в зипун и на все расспросы пересвета не отвечала ни слова. Он оставил ее в покое, укрыл своим зипуном и улегся рядом. Немного успокоившись, Алена вытерла слезы, легла на спину, да так и затихла, устремив взор вверх, на близкучую россыпь далеких звезд в груди ее медленно рождалась ласковая и грустная песня о разлуке понемногу песня выходила наружу и наконец полилась негромко и чисто долиналь ты моя долинушка долиналь ты широкая на той или на долине вырастала калина На той или на колине кукушка вскуковала. — Ты об чем же моя кукушечка, об чем кукуешь? Ты об чем моя горемычная, об чем ты горюешь? Уж и как же мне кукушечки, как не куковати? Уж и как мне горемычной, как не горевати? Один был зеленый сад, и тот засыхает. Один у меня был милый друг, и тот отъезжает. «Одное меня, молодеженьку, одное оставляет!» Песня замолкла, словно утонула в предвечерней мгле. Пересвет после некоторого молчания шумно вздохнул. «Добрая твоя песня, Алексеюшка, душевная. В человеке самое дорогое — душевность. Ежели есть она...» И человек есть, — проговорил он с сердечной теплотой. Потом добавил, — вот, примеру, сей Ерема. В нем душа скорбит и бьется, как птица в сетке. Дай Бог сыскать ему свою Алену. А Алена ничего не ответила.